Домолов Николай Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературно-художественной критики МГУ имени Ломоносова, иностранный член Французского центра словистических исследований, сфера научных интересов, история литературы 19-20 веков, стиховедения, автор более 500 публикаций, в том числе 13 книг, занимается публикацией русской поэзии и прозы начала 20 века. Гумилёва, Ходосевича, Брюсова, Вячеслава Иванова, Кузьмина. пожалуйста. Здравствуйте. У нас вторая лекция из нашего небольшого мини-цикла «Серебряный век как субкультура». Если вы помните, на прошлой лекции мы с вами говорили о хронологии, закончили на том, что начали разговор о хронологических границах «Серебряного века». Немножко поговорили о начале, о том, когда он стал функционировать как такое серьезное настоящее дело. Потом на какое-то время он, что называется, пошел в рост, начал набирать силу, становился все заметнее и заметнее. Его уже не относились к его представителям, как к школьникам или как к сумасшедшим, а. Начинали принимать их вполне всерьез, печатали в журналах, совершенно не рассчитанных на такую замкнутую аудиторию. И это продолжалось ну, без особых последствий для субкультуры как таковой, хотя, конечно, с последствиями для отдельных людей, которые... Кто-то уходил из жизни, кто-то э, у кого-то ослабевали творческие способности, кто-то отказывался от художественной деятельности, занимался чем-то другим. То есть отдельные люди выпадали, но им на смену приходили люди новые, сменялись литературные и художественные направления. Все это сталкивалось с историческим движением России – Ну, в общем, до поры до времени существовало это всё более или менее последовательно, по тем законам, по которым вообще существует и должна существовать настоящая культура, по законам, которые вырабатываются этой культурой изнутри. А потом произошла Октябрьская революция 1917 года, вслед за этим началась Гражданская война, Россия раскололась, ну, если не совсем пополам, то на две очень большие части. Одна часть осталась на русской территории, на территории России. Другая часть покинула эту территорию, созда создался феномен русского зарубежья. В общем, достаточно редкостное явление, которому ну, довольно трудно подыскать такие заметные аналоги в истории. А что происходило в это время с Серебряным веком? Естественно, что люди, которые были с ним связаны, они так или иначе тоже подвергались воздействию происходившего, воздействию исторических препятствий, воздействию исторических перемен, которые происходили. Кого-то выбрасывало за пределы России, кто-то погибал или в войне, или в каких-то стихийных народных бунтах, такое тоже случалось. Но до поры до времени, до тех пор, пока не, начи... не начало строиться по-настоящему советское государство, воз... которое возглавила коммунистическая партия, до поры, до времени можно было существовать. Существовали пункты пересечения, ну, как скажем, Берлин, куда, где с одной стороны жило очень много иммигрантов, но куда вполне свободно можно было приехать советскому гражданину, особенно после в 21-23 годах, уже в 1921-23. Можно было получить заграничный паспорт и приехать в Берлин, встретиться, пообщаться с теми людьми, с которыми ты привык общаться в своей такой обычной ситуации. Поэтому, как мне кажется, 17-й год не стоит считать таким хронологическим пределом. Вот до него Серебряный век существовал, а после него Серебряный век уже не существует. Я склонен в качестве такой вехи, которая положила, если не вообще предел существованию Серебряного века, то во всяком случае очень ограничила его возможности считать 1925 год, когда Коммунистическая партия впервые открыто заявила, что она вмешивается в движение литературы. Постановление, которое тогда вышло, оно было достаточно либеральным. Там еще не было ничего страшного. Страшным было то, что партия заявила о том, что теперь она будет решать, что хорошо, а что плохо. Пусть даже это будет и замечательное произведение, которому будут присваиваться самые высокие звания и выставляться самые высокие оценки, но когда некая инстанция берет на себя возможность решать, что хорошо, что плохо, это значит, искусство уже не имеет возможности свободно существовать. Хотя, если смотреть реально на историю литературы, на историю культуры, то можно заметить, что, скажем, до конца 20-х годов более или менее еще могли существовать на русской территории, на территории России какие-то художественные объединения, и пределом им был положен только в 1932 году. Еще существовал, скажем, театр Мейрхольда, один из оплотов авангарда в театре. Довольно активно выходило кино, связанное с авангардистскими тенденциями. То есть как будто бы Серебряный век существовал, но возможности для его существования все суживались, суживались. Окончательно, как мне кажется, все закончилось вот в эту жуткую мясорубку 37-38 годов, когда были уничтожены очень многие люди, или прямые участники Серебряного века, или люди, стоявшие близко к нему, когда люди жгли дневники, жгли свои произведения, когда очень многое выпадало из культурного оборота, когда вычеркивались имена из истории, Ну и так далее, это уже, пусть этим занимаются, наверное, историки советской эпохи. Хотя, конечно, существовали какие-то люди, которые доживали до 60-х годов. Но Анна Андреевна Ахматова умерла в 66-м году. И в последнее время при ней появились так называемые «Ахматовские мальчики», один из которых будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский – И не только эти ахматовские мальчики, но и другие поэты к ней ходили и вот это, подпитывались той энергией, которую Ахматова унаследовала от Серебряного века. В 60-м году умер Борис Леонидович Пастернак, ну или какой-нибудь гораздо менее заметный Алексей Крученых, который тоже дожил до конца 1960-х годов, и к которому тоже ходили... Молодые поэты, которым он читал свои заумные стихи, а они читали ему собственные опыты. То есть традиция все время существовала, но она в силу вполне естественных земных причин ушла уже к середине 60-х, ну, может быть, к самому началу 70-х годов, когда Серебряный век превратился ну, уже только в историю И мы, историки литературы, делаем максимум для того, чтобы попробовать ее восстановить, но восстановить в тех существенных особенностях, я бы сказал, даже в сущностных особенностях, которые ее отличали. И здесь важно сказать, что ведь э, как будто бы Серебряный век существовал на фоне других явлений культуры, которые... Не, Очень тесно временами с ними были связаны. Ну, скажем, вот мы явно считаем, что творчество Мейерхольда, театрального режиссера знаменитого, это явление Серебряного века. А творчество Московского художественного театра Станиславского и Немировича Данченко, это Серебряный век или не Серебряный век? Вот все-таки, наверное, можно каким-то образом задуматься, несмотря даже на то, что... И Мейрхольд из этого театра вышел, первую свою известность он получил там. И пьесы символистов ставили в Московском художественном театре. Ну и так далее. Ну а в литературе Горький – это Серебряный век или не Серебряный век? Чехов – Серебряный век или не Серебряный век? Думаю, что здесь, если мы начнем понимать Серебряный век как определенного рода культурное, замкнутое и отграниченное явление, то мы должны будем сказать, ну нет, и Горький не Серебряный век, и Чехов не Серебряный век, и доживший до 1910 года Лев Толстой, это тоже не Серебряный век, а какие-то явления совершенно другого порядка, они граничили, И поэтому вполне естественно, что появляются сборники, скажем, Чехов и Серебряный век. Горький в кругу Серебряного века, горькие символисты. Все это тоже вполне законные проблемы, но которые совсем не требуют, чтобы мы признавали Горького принадлежащим к этому. Те качества, которые Серебряный век приобретает как... Качества, основополагающие для себя препятствуют тому, чтобы приписывать к нему вот такие фигуры. Хотя, безусловно, их взаимодействие тоже нужно отличать. Ну, а какие, что это за качества? Вот одно из них, как мне кажется, замечательно в свое время сформулировал Владислав Филицианович Ходосевич, и свидетель Серебряного века, и человек, который с ним был теснейшим образом связан, когда он писал об одной из, ну, таких очень важных частей Серебряного века, о русском символизме. У него есть статья, которая называется «О символизме», статья известная, но, думаю, что стоит напомнить, о чем он там писал. Он начинает вот с чего – Недавно мне довелось быть на лекции о поэзии Иннокентия Анненского. В первой части доклада лектор дал краткий обзор русского символизма. Я испытал неожиданное чувство. Все сказанное лектором было исторически верно, вполне добросовестно в смысле изложения литературных фактов. Но, слушая, мне все чувствовалось, да, верно, правдиво, но, кроме того, я знаю, что в действительности это происходило не так. Так да не так. Причина стала мне ясна сразу. Лектор знал символизм по книгам, я по воспоминаниям. Лектор изучил страну символизма, его пейзаж. Я же успел еще вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассеялся, и символизм еще не успел стать планетой без атмосферы. И вот оказывается, в той атмосфере лучи преломлялись, и краски виделись как-то особенно, по-своему, и предметы являлись в иных очертаниях. Не буду продолжать, там еще много важного и интересного сказано в этой статье. Вообще воспоминания Ходосевича и статьи Ходосевича как свидетельство вот этой атмосферы Серебряного века совершенно незаменимы. Но здесь важно подчеркнуть то качество, которое Ходосевич выдвигает на передний план. Особый воздух, особая атмосфера, которая окружала и символизм, и Серебряный век вообще. Атмосфера, попадая в которую, люди становились другими. Люди меняли и сами себя, и свои отношения к искусству. Та проблема, которую называют проблемой жизнетворчества, то есть создания жизни по Каноном искусства и, соответственно, искусство, которое учитывает вот это новое качество, новое состояние жизни, переплетение жизни и искусства не в таких ну, абстрактно-теоретических категориях, как отражение жизни в искусстве, преломление жизни искусства в искусстве, нет. Соединение искусства и жизни – это одна из тех проблем, которые здесь чрезвычайно важны, о которой э, писали достаточно много, но всё-таки, как э, много не написано об этом, всё равно можно и нужно делать новые и новые опыты, новые и новые, открывать пласты содержания. И иногда эти пласты оказываются чрезвычайно важными для того, чтобы понять, то, что Серебряный век из себя представлял как культурная эпоха, как субкультура внутри общей культуры, существовавшей в его время. Что можно и что, как мне кажется, стоит в первую очередь наметить в Серебряном веке для... Того, чтобы о нем всерьез говорить. Но давайте сначала обсудим вот саму, сам материал, из которого состоял Серебряный век. Тот круг людей, которые были вовлечены в эту атмосферу, которые дышали этим воздухом и приспосабливались к этому дыханию, которое не просто оставляет... Залез человек куда-то, глотнул воздух и обратно вернулся. Такие тоже бывали. Нет, а те люди, которые привыкали вот этим особым, то ли разряженным, то ли наоборот, слишком густым, слишком тяжёлым воздухом Серебряного века, привыкали дышать. Вот когда я попробовал представить себя, а из каких же людей «Серебряный век» состоял, без кого он не был, значит, мысленно надо, как это ни странно выглядит, распределить художников по категориям. И перебирая, и, значит, стараясь дать какие-то оценки, я пришел к выводу, что только символизм по крайней мере 10 художников высшего уровня, Высшего разряда создал. Из, казалось бы, очень маленького направления постсимволистского языкмиизма, три поэта, где всего было шесть человек поэтов, три поэта оказались, не очень люблю такие высокие слова, но тем не менее это... Великие поэты, без которых не представим русский поэтический 20 век. Ахматова, Мандельштам и Гумилёв. Плюс к этому Владимир Нарбут и Михаил Зинкевич тоже люди, без которых невозможно себе представить литературу этого периода. Да и без Сергея Городецкого тоже никак не обойдёшь. В общем, все, получается, должны быть учтены. Ну или в «Авангарде», если мы ограничимся только литературой, это будет Маяковский, Хлебников, Пастернак. Уже три человека, ну, тоже которых, без которых никуда не денешься в русской литературе. То же самое касается и театра, и живописи, и музыки. То есть творцов, которые создавали саму материю художественной культуры, было... Много, они были разнообразны, и это в значительной степени объясняет, почему вот так к Серебряному веку относятся с таким уважением. Такого количества индивидуальностей, может быть, даже и пушкинское время не дало. Наверное, Пушкин, Жуковский, Тютчев, некоторые другие превосходили поэтов Серебряного века по своим талантом, но э, по количеству, думаю, что Серебряный век пушкинскому времени не уступит. Но вокруг этих творцов существовали подражатели, существовали люди, которые ловили какие-то обертоны, какие-то э, ну, вот частицы воздуха и пытались сами ими подышать, пытались приспособиться к ним. Это было и в литературе, ну, где, скажем, существовал Александр Иванович Тиняков, поэт, э, такой чрезвычайно э, любопытный поэт, который строил свою литературную судьбу до известного времени как полное и последовательное следование заветам Брюсова. Сохранилось его письмо к Брюсову, где он, объясня... где он пишет, Валерий Яковлевич, год назад я пришел к вам, и вы мне сказали, что для того, чтобы стать настоящим поэтом, нужно пожить. За этот год я кружился в вихре сладострастия, я топил свою поэзию в океанах алкоголя, я примкнул к революционерам и сидел в тюрьме, потом писал антисемитские статьи. Ну, я довольно вольно пересказываю это э, письмо, но тем не менее... Важно, что это был человек, который в буквальном смысле слова понял заветы Брюсова и начал писать стихи по тем канонам, которые ему Брюсов завещал. Но в литературе, как в любом искусстве, человек, который только повторяет, он уже никому не интересен или интересен мало кому. В данном случае Тиняков интересен, потому что он выявляет какие-то вещи, которые у других более значимых поэтов спрятаны, а у него они обнажены, и о них тем самым становится легче писать. Тоже существовало и в живописи, ну, скажем, такой художник, как Николай Калмаков. Не думаю, что сидящие в аудитории его знают, а в свое время он был популярен, ну вот да, такой художник «Серебряного века», Но выяснилось, что он только тот, кто повторяет заданное настоящими авторами. То же самое было и в театре, то же самое было и в музыке, то же самое было и в актерском. Вот таком, ну, эстраде выступления, мелодикламации выступления на каких-то эстрадных вечерах было то, что... Для своего времени необычайно важно, творчески существовало, и было то, что существовало, ну, вот как такая мелкая расхожая монета. Но все равно для того, чтобы существовали и великие таланты, и для того, чтобы существовали вот эти мелкие поэты, или как их хлестка, но в какой-то степени справедливо в одной из своих статей назвал Андрей Белый «обозная сволочь», для того, чтобы они существовали, для того, чтобы они могли печататься, для того, чтобы они могли устраивать спектакли, для того, чтобы они могли получать гонорары, для того, чтобы им не надо было думать о том, чем жить завтра и где взять деньги в буквальном смысле на хлеб, нужны были люди, которые бы это оплачивали. На протяжении долгого времени, ведь это Серебряный век, не существовал или почти не существовал для внешнего мира. На него смотрели как на диковинку, но никто не собирался покупать эти книги, ходить в эти театры или на эти концерты, или покупать картины и вешать у себя дома какую-то гадость, когда можно купить произведение хорошего академического художника. Значит, нужны были люди, которые бы... По нынешним временам назывались спонсоры, а по тем временам назывались меценаты. И такие люди существовали, и о них можно много, долго и интересно рассказывать, поскольку они были чрезвычайно разные, начиная от Сергея Александровича Полякова, владельца издательства «Скорпион», и э, человека, который финансировал, Лучший журнал русского символизма «Весы», который был, окончил с э, отличием Московский университет, физико-математический факультет, ему было предложено остаться кандидатом на, на кафедру, но он не. решил все-таки пойти в свое семейное многомиллионное дело, и часть своих средств пускал вот для того, чтобы создать по-настоящему серьезный культурный проект. И вплоть до Николая Павловича Рябушинского. А для того, чтобы объединить меценатов с творцами, или даже не творцами, а подражателями, для того, чтобы они нашли друг друга, для того, чтобы появлялись какие-то идеи, необходимы были люди особых качеств, которые я вот у себя на бумажке подсказки этих людей я назвал двигатели. Люди, которые фонтанировали идеями, которые давали возможность что-то сделать. В одном из писем Александра Николаевича Бенуа, знаменитого художника и историка э, искусства. Есть фраза об одном из таких людей, Валерия Федоровиче Нувеле. Валечка это ведь серная спичка. Огонь это мы можем дать, но нужно, чтобы нас подожгли. Вот он нас поджигает. Ну, Нувель остался почти неизвестным, сейчас только понемножку раскрывается его роль. Ну, а скажем, деятельность Сергея Павловича Дягилева, человека, у которого собственных денег почти не было, или были весьма ограниченные. Но такие его проекты, как выставка русского портрета в 1905 году, выставка, произведшая совершенную сенсацию, несмотря на революцию, которая тогда настигла этот замысел. А выставки Дягелева, которые он устраивал потом в Париже. А русские сезоны Дягелева, когда он лучшие оперные и балетные силы из русского театра привозил на Запад. А потом уже к концу своей жизни начал создавать, и, как сейчас бы сказали, совместные предприятия русские и западные, когда, скажем, танцевали русские, а музыку писали и декорации писали западные композиторы и художники. Для этого нужна была колоссальная фантазия, энергия и желание, стремление создать что-то новое, чего в Дягилеве было сколько угодно. И он тут не единственный Дальше мы уже выходим ну, вот из, таких, из непосредственного круга участников, которые дают материал, дают саму плоть для этого существования, и переходим в сферу людей, которые или заинтересованно наблюдают за тем, что происходит в этой атмосфере Серебряного века. Ну, скажем молодой приват-доцент университета, Петроградского университета Виктор Максимович Жермунский, впоследствии академик э, Академии наук Советского Союза, человек, который ходил в свое время к Вячеславу Иванову на собрание, посылал ему свои стихи, но почти их не печатал, а наблюдал, что происходит в литературе и писал об этом статьи. Статья, преодолевшая символизм, в общем, для своего времени была такой почти эпохальной статьей, очень многое объяснившее в эволюции Серебряного века, в том, как символизм уступает свое место э, другим постсимволистским течениям. Ну и другие, Жармунский здесь один из примеров, были те, кто ну, порождал или минимально значимые тексты, или вообще не занимался текстопорождением в любой сфере, но зато они создавали атмосферу, в которой разворачивался по-настоящему Серебряный век. Ну здесь на первом месте я бы назвал женщин, которые окружали людей Серебряного века. Это могли быть и возлюбленные, это могли быть жены, могли быть просто женщины, в которых влюблялись, а могли быть э, те, ну, где никакого эротического напряжения не чувствовалось, но с какой-то особой проницательностью, которая у женщин очень часто бывает более сильная, более серьезна, чем у мужчин. Ну, скажем, довольно многие женщины руководили разного рода оккультными теософскими кружками, куда ходили и Андрей Белый, и Валерий Брюсов, и Вячеслав Иванов, и они на них влияли, одна из них Анна Рудольфовна Минцлова, о которой я в свое время написал даже такую почти что книжечку небольшую, была связана ну, фактически со всеми крупными русскими писателями-символистами. Именно в качестве человека, несущего какое-то откровение о том, что недостижимо разумом и к чему нельзя э, проникнуть э, рассудочными средствами. Она воздействовала и на Бальмонта, и на Брюсова, и на Волошина, и на Вячеслава Иванова, и на Андрея Белого, Ну, в общем, скорее трудно найти крупного писателя, символиста, на которого она не действовала. Могли быть э, здесь. Да, ну и, конечно, жены возлюбленные и так далее, они тоже порождали очень многое. Но мне кажется, что о Лиле Брих сейчас пишется гораздо больше, чем о Владимире Маяковском. Хотя Брик сама ну, фактически ничего в искусстве не создала. Но ее личность, ее воздействие, ее влияние на людей, не только на Маяковского, но и на других людей того времени, были столь сильны, что невозможно обойти эту фигуру невниманием. Существовали просто ну, вот такие обожатели, очень часто... В форме ну, такой даже существовал существовала такая категория, как курсистка. Если вы помните, в предреволюционной России университеты для женщин были закрыты. Там могли учиться только молодые люди, а для женщин существовали высшие женские курсы. В Москве существовали э, знаменитые. Курсы Герье, сейчас это помещение Московского педагогического университета. В Петербурге Бестужевские курсы, не менее знаменитые. Так вот, курсистки, те, кто там учился, они для авторов близких к Серебряному веку составляли ну, вот, очень серьезный запас той аудитории, к которой они обращались. К ним относились немножко иронически, но в то же время и без них тоже невозможно было представить себе существование. Ну вот Брюсов еще в 1895 году, в самом начале Серебряного века, записывает в дневнике. «Вечером я с Курсинским у Дубровской, там множество курсисток и студентов». Спорил я, конечно, о символизме, читал тысячи стихов. Неудивительно, что все обомлели, слушая мою философию эготизма. Впечатление было страшно. Но что было удивительно, это маленькая курсисточка, фамилии которой я не знаю. Я видел ее и прежде в Румянцевском музее, и теперь она трепетала под моими взглядами, как птичка. Когда ж я заговорил с ней о том впечатлении, которое она произвела на меня, о ее символических глазах, она разразилась истерическими рыданиями. И через три с небольшим месяца. Та юная курсистка, которая упала в обморок, когда я читал свою летучую мышь, бросилась под поезд на Брестском вокзале. В пятницу ее схоронили. Жаль, что я не был знаком с нею ближе. Ну, это трагическая судьба, она, совсем не обязательно она была трагической, но это вот тот крайний случай, до которого доходила та категория людей, о которой я сейчас говорю. Ну, или это та категория, о которой Маяковский писал. Каждая курсистка перед тем, как лечь она, не забудет над стихами моими замлеть. Я пессимист, знаю, вечно будет курсистка жить на земле. Там уже это прошло, было под знаком какой-то иронии, но ирония все-таки не отвергающие, а иронии какой-то конструктивной. И понятно почему. Да потому что эти самые курсистки составляли основной, основной массив той аудитории, к которой обращался и Маяковский, и Игорь Северянин, и Бальмонт, когда они ездили по России и выступали перед разными э, людьми. Это могли быть просто заинтересованные в чём-то молодые люди, гимназисты, студенты. Ну, молодёжи всегда свойственен интерес к чему-то необычному, яркому, неординарному. И поэтому вполне объяснимо, что вот какие-то существовали всплески, которые так или иначе, ну, мы... Как мне кажется, должны фиксировать, ну, как скажем, когда группа гимназистов из Первой Петербургской гимназии, возглавляемая будущим знаменитым критиком, членом английской коммунистической партии, вернувшимся потом в Советский Союз, Дмитрием Петровичем Святополк Мирским, сначала поставила Блоковский балаганчик, а потом подружилась с Михаилом Кузьминым поставила его куранты любви, и все это стало заметным явлением для того времени. Хотя это были люди со стороны, и Мирский потом чувствовал себя совершенно свободным от каких бы то ни было обязанностей памяти перед Блоком, и перед Кузьминым, но тем не менее, вот на какой-то момент они приближались, становились рядом. Думаю, что очень заметную и существенную категорию составляли Актеры. В повести того же Михаила Кузьмина «Картонный домик» описано как после премьеры «Балаганчика» в театре Веры Федоровны Комиссаржевской, «Балаганчика», который постро... поставил Мейер Хольте, который был ну, такой сенсацией вообще одним из самых примечательных спектаклей русского серебряного века, был устроен бал «Бумажных дам». Те маленькие актрисы, актрисы, которые исполняли роли без слов, которые выходи, показывались на сцене, создавали какой-то антураж, устроили вечер для тех людей, которые были связаны с, со спектаклем. Кузьмина как композитора Блока, как э, автора пьесы Мерхольда, как режиссера. Для тех людей, которые были в той или иной степени близки с э, тем же Кузьминым, его племянник Сергея Услендер там присутствовал на этом вечере. Актеры по самой своей природе, переменчивой, способной к перевоплощениям, тоже очень активно шли э, и с готовностью шли навстречу людям Серебряного века, пытаясь так или иначе э, наладить с ними какой-то контакт, и это возникало не только после спектаклей символистских, как «Балаганчик» или «Мелкий бес», по Федору Сологубу, поставленный в Киеве, но и после таких вполне обычных спектаклей. В значительной степени актеры составляли и публику ну, разного рода клубов, полу или совсем закрытых обществ, где Происходило общение между людьми, вот творцами и людьми, которые стояли на периферии Серебряного века, между людьми, которые составляли, ну, вот такое самое дальнее окружение. В Петербурге существовало знаменитое артистическое кабаре, которое называлось «Бродячая собака». Сейчас она воссоздана в том же самом подвале, где она когда-то находилась, бродячая собака была, в общем, заведением нищенским. У хозяев денег не было практически никаких, но были самые широкие знакомства в мире искусства среди как раз тех людей, которые составляли плоти, кровь и душу Серебряного века. Формальный хозяин бродячей собаки – в прошлом актер не очень удачливый, Борис Константинович Пронин, по воспоминаниям говорил, ну ничего, что-нибудь навернется. И что-нибудь наворачивалось каждый вечер. Кто-то приходил, танцевал, кто-то читал стихи. Но они читали стихи не только для себя. Помимо участников, помимо тех людей, которые эту атмосферу воссоздавали, еще существовали и... Люди, которым было присвоено звание «фармацевт». Почему «фармацевт» никто толком не знает, но это были достаточно состоятельные люди, которые приходили в этот, ну так скажем, артистический клуб, и если артистов там пускали, артистов, поэтов, художников пускали бесплатно, то с этих брали по 25 рублей, по тем временам очень большие деньги, для того, чтобы каким-то образом обеспечить вот это существование. И фармацевты сидели, смотрели, были свидетелями, оставляли мемуары о бродячей собаке. То есть Серебряный век превращается из ну, вот какого-то с трудом определимого хаотического образования, превращается в то явление, которое можно структурировать, его можно разделить на пласты можно показать, как эти пласты то сближаются с основными тенденциями в серебряном веке, господствующими, то уходят на задний план. Но, собственно говоря, то, что я вам рассказал, это и является кратким введением в тему Серебряный век как субкультура, а дальше уже начинается история обычных людей, тех людей, которые, собственно говоря, и являются материалом для этой субкультуры и к рассказу об их взаимоотношениях, что, наверное, и есть самое интересное. Спасибо. Кузнецов Анатолий. Хочу знать, почему Серебряный век не получил плодотворного развития в эмиграции? Я думаю, что он не получил плодотворного развития именно потому, что там не было вот той атмосферы того духа Серебряного века, который существовал пока он находился на территории России. Во-первых, всё-таки силы были ограничены. Очень многие люди с таким темпераментом или уход... остались в России, или ну, стали заниматься какой-то кинематографической деятельностью не в России, а в Голливуде. Спектакли ставить не на сцене, русских эмигрантских театров, которые существовали. А если была такая возможность все-таки выходить на зарубежную публику. Очень многие стали переходить на иностранные языки из писателей. И так далее. Плюс к этому <кười> <кười> ну, такая достаточно серьезная ограниченность в возможностях. Если Раньше можно было найти меценатов, тех людей, которые спонсировали творчество, издания, встречи, театральные представления и так далее. Здесь это кончилось. Осталось очень маленькое количество состоятельных людей, а очень многие утратили источники для существования, если раньше они могли ну, сам скажем, на наследство какое-то существовать. Здесь они в эмиграции были этого лишены. И, значит, нужна была постоянная работа, как Гайто Газданов, э, таксистом. Или где-нибудь на автомобильном заводе, статистом на э, киностудии. В лучшем случае это была журналистская работа, но этот лучший случай очень выразительно описывал Ходосевич, когда он говорил о том, как у него газетная поденщина буквально съедает мозг, когда приходится писать так много, чтобы заработать на жизнь, что уже больше не остается никаких возможностей для существования. Так что и это сыграло свою роль. Ну и, конечно, иноязычное окружение – Невозможно было существовать, не отдавая себе отчет, что здесь течет совсем другая жизнь. И к этой жизни надо было приспосабливаться. Поэтому я думаю, что Серебряный век, как такая целостная реальность, в русском зарубежье не повторился. Спасибо вам.